Марс в знаках и домах. Янская огненная мужская планета. Главный принцип — инициация и усилия. Марсианские функции психики. Первое. Старт дела. Второе. В мужской карте — количество тестостерона, проявление качеств самца. В женской карте — какого мужчину самца хочется. Случаи, когда смотрим в карте Марс. Первое. Предпринимательские способности. Второе. Режим работы для наемного сотрудника. Третье. Подбор оптимального вида спорта для ребенка. Дом Марса. Те ситуации, в которых нам хочется, приходится воевать, конкурировать, прикладывать усилия, тратить энергию. Персонификация. Сын, чаще в женской карте. Любовник, в женской карте. Друг, ровесник, в мужской карте.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 Ретроградность, инскость по фазе. Функция работает вовнутрь. Первое. Тормозит автоматизм действия, заставляя задуматься, что помешало действовать, что мешало отрезать. Эффект сороконожки. Второе. Срывы в действии. Импульсивность, валится нож из рук и тому подобное. Третье. Потребность переделывать, пересматривать, семь раз отмерь, один раз отрежь. Четвертое.